Эпилог. Просыпаться от запаха кофе приятно. А если ты спишь в уютном домике, расположенном в сосновом лесу, и не одна, а рядом с любимым мужчиной, приятно вдвойне. Обнимая подушку, я сладко потянулась. Мой завтрак, видимо, сегодня не собирался приходить в постель. С момента моего маленького приключения прошло несколько месяцев. Я не возвращалась в город, и мы договорились с Вадимом, что до рождения ребенка я останусь в его домике в лесу. Он старался как можно чаще приезжать, а ближе к зиме даже взял небольшой отпуск, чтобы чаще быть со мной. Алексина и Александр Михайлович тоже заглядывали к нам. Хорошо им было, где остановиться. Отец, можно так сказать, искупал свою карму, живя в старом домике. С трудом приподнявшись, я на ощупь нашла тапочки. Талия давно исчезла с моего тела, вступив место огромному животу, в котором должно было располагаться как минимум два малыша вместо одного. Посмотрела в зеркало, и мне показалось, что я стала еще больше с прошлой ночи. Вадим почему-то закрылся на кухне, и я осторожно приоткрыла дверь. Моим глазам открылась интересная картина. Он задумчиво пил кофе и взирал на результат своих трудов. Круассан одиноко лежал на тарелочке, кривенький и неравномерно запеченный. Он умолял его пощадить и не кушать, но он для голодного утра сойдет. «Доброе утро!» – сиплым голосом сказала я и потянулась за чашкой Вадима. Тебе нельзя. Спустил меня с небес на землю он. Не понимаю, что я делаю не так? Я отломила кусочек и с аппетитом слопала. Уже гораздо лучше. Нужно просто больше практики. Вместо ответа Вадим выхватил его из моих рук и выкинул. Эй, это был мой завтрак, возмутилась я. Овсянка в холодильнике. Сказал он и дразня сделал еще один глоток кофе. Я говорил, что ты очень красивая по утрам. «Ага, скажи то иначе от тебя не осталось бы мокрого места». Буркнула я так, чтобы он не слышал. Я прекрасно понимала, что сейчас больше напоминаю колокол в халате, нежели женщину. Но, тем не менее, маленькая ложь Вадима мне было очень приятно. Внутри холодильника, рядом с кастрюлей овсянки и недельным запасом творога, боже, как я его ненавидела, лежал фруктовый тортик, на котором самым кривым почерком на свете было выведено «Я тебя люблю». Закрыв холодильник, я посмотрела на Вадима, который тихо смеялся. Это была его новая фишка — делать каждый день признание в любви с ноткой подкола.